Детектив времен Людовика XIV. Кто из нас не любит читать детективы? Интригующая завязка, таинственные персонажи и совершенно неожиданное решение, казалось бы, неразрешимой задачи. Все это привлекает внимание любителей детективного жанра. Но, к сожалению, большинство детективных историй недолговечны, и только лишь некоторые из них смогли затянуться на столетие. Одна из них — история железной маски, страшная тайна узника, обреченного до конца жизни не снимать с лица черную маску. Прошло уже более трехсот лет с того момента, как впервые в одном из мрачных королевских замков появился неизвестный черной бархатной маске, закрывавшей лицо. Впоследствии народная молва заменила бархат на железо. Каких только предположений о личности железной маски не выдвигалось за эти годы. Одна версия утверждает, что под маской скрывался чудом ускользнувший от казни английский король Карл I. Другая выдвигает на эту роль незаконного сына Анны Австрийской, матери Людовика XIV. Существовало также предположение, что таинственный узник, король парижских рынков, герцог де Бофор. Каждая из этих версий, как правило, опровергает остальные, и ни одна из них не выдерживает сопоставления известных по историческим документам фактов. Долгие годы ученые пытались узнать истину. Целых два века армия детективов и историков билась над этой загадкой. И так бы и осталась она не раскрытой, если бы не московский ученый татаринов. Именно ему удалось пролить свет на таинственную историю неизвестного узника. Свое расследование Юрий Борисович начал с отбора реальных фактов. В его распоряжении были десятки исторических документов. Благодаря Им московский ученый сразу отверг все литературные версии и пришел к выводу, что поиски железной маски нужно вести среди тех узников, которые прибыли в Париж 18 сентября 1698 года со Средиземноморского острова Сент-Мангерит в сопровождении нового коменданта Бастилии. В начале расследования Юрий Борисович определил восемь подозреваемых, но в дальнейшем пять персонажей детективной истории отпали по различным причинам. Осталось трое наиболее достоверных претендентов на роль железной маски. Это Никола Фуке, бывший суперинтендант финансов короля Людовика XIV, Загадочный слуга Эстаж Дуже и министр герцога Мантуанского граф Матиоли. Теперь из трех подозреваемых надо было выбрать одного. Того, кто долгие годы скрывал свое лицо под маской. Задача была не из легких. И татаринов вначале решил выяснить причины и обстоятельства ареста каждого из трех возможных кандидатов на железную маску. Просмотрев множество исторических документов, ученый узнал, Николай Фуке, сказочно разбогатевший на торговле и спекуляциях, соперник самого короля Солнца, был увлечен в грязных махинациях и по приказу Людовика 14 арестован 5 сентября. Обвиненный в финансовых аферах и подстрекательстве к мятежу, заговор фронды. Фуке был приговорен к бессрочному заключению. В январе 1665 года Фуке переступил порог замка-крепости Пиньероль. Следующим по списку шел загадочный слуга Эстаж доже который был доставлен в замок 24 августа 1669 года. Эстаж Доже был арестован по приказу короля как вызвавший монаршее недовольство. Вместе с арестантом пришел приказ о содержании данного узника в полном секрете в специальном карцере с двойными дверями, с одноразовым питанием. Под страхом смерти ему запрещалось разговаривать даже с комендантом о чем-либо, кроме повседневных нужд, и передавать какие-либо вести о себе. Существует также предположение, что имя Эстаж-Дужа не что иное, как псевдоним, так как черновики приказов о его аресте и доставке пиньер были безымянными. Третьим узником замка Пиньероль был привезенный 2 мая 1679 года министр герцога Монтуанского граф Матиоли. Обвиненный выдачи выдаче правителям Австрии, Испании и Венеции секреты сделки между королем и герцогом о продаже приграничного города Кассале, Матеоли был доставлен в замок сражайшей секретности. Его лицо скрывала черная бархатная маска. Таково было начало тюремного пути трех основных подозреваемых. Но выяснение причин и обстоятельств ареста этих троих людей, к сожалению, ничего не прояснило. Тогда Татаринов решил проследить за их дальнейшей судьбой, и здесь ученый обнаружил, что судьбы этих людей странным образом перекрещивались. В сентябре 1674 года, когда один из слуг Фуке, некто господин Шампань, скончался, комендант крепости сен отдает в услужение экс-министру никого иного, как арестанта Эсташа Доже. При этом Сен-Мар предупреждает Фуке, чтобы с Доже никто, кроме самого экс-министра и его второго слуги Ла-Ривьера, не общался. В январе Фуке было направлено личное послание одного из приближенных короля Лувуа. Вы Вы учите, писал Лувуа, упомянутые Сен-Маром меры предосторожности, требуемые королем, которые приложены, чтобы воспрепятствовать эсташу доже общаться с кем-либо, кроме вас. Его величество ожидает, что вы употребите все усилия, поскольку вы знаете, по какой причине никто не должен знать, что знает он. Фуке ответил согласием и в награду получил разрешение, подписанное королем на встречу с семьей. Но буквально через неделю после получения письма экс-министр заболел, а в марте 1680 года распространился слух о внезапной смерти бывшего интенданта финансов. Однако документов, свидетельства о смерти, вскрытии тела и похоронах – никто никогда не видел. Датой официальной смерти Фуке считается 23 марта 1680 года, но его тело было выдано родственникам для захоронения только через год, так что никто не мог точно определить, Фуке ли это. Одновременно сотрудниками Кольбера распространилась легенда, что экс-министр был якобы освобожден и умер по дороге, столицу в Шалон на Соне. После загадочной смерти Пуке ровно через месяц по документам умирает граф Матиоли, а в одной из камер замка тюрьмы появляется никому неизвестный узник, чье лицо скрыто черной бархатной маской. Таинственная кончина Пуке повлияла также на судьбу третьего заключенного Эсташа Дуже. В сентябре 1681 года бывший слуга был перевезен в закрытых носилках в форт Экзиль, расположенный в юго-западных Альпах. В народе тем временем распространился слух, что слуги Фоке после его смерти были выпущены на свободу форте Экзиль-Доже провел шесть лет, и в 1687 году, сопровождаемый Сен-Маром, был переведен на Сент-Маргерит, специально подготовленную для него камеру. В сентябре 1698 года состоялся последний в жизни Эсташа Доже, переезд. Сен-Мар вместе с ним прибыл в Бастилию в качестве губернатора, вместо умершего Бесмо. Через пять лет, 19 ноября 1703 года, Доже скончался. Его похоронили под новым вымышленным именем – Маршиоли, созвучным имени пропавшего без вести узника Пеньероля Матиоли. Вероятно, Доже мог многое знать о Фуке, в частности, тайну событий 23 марта 1680 года, времени возможного превращения Фуке в неизвестного узника Пиньероля. Кроме того, Доже обладал, по мнению историков, и собственными секретами. Тщательно проанализировав, используя метод системного анализа, все полученные данные, Татаринов для решения этой задачи построил матрицу. Ее строки представляли собой хронологический перечень событий, взятых из узловых документов, а столбцы – узников Пиньероля. На пересечениях строк и столбцов, в соответствии одного из героев трагедии событию, описанному в документе. Но, проведя мысленные эксперименты с каждым из подследственных, ученый так и не смог прийти к какому-то определенному выводу. Ни на одного из подозреваемых он так и не смог обоснованно надеть железную маску. На каких-то перекрестках непременно возникали противоречия. Версия Матиоли «Железная маска» Из шестнадцати важнейших документов девяти не коснулась вовсе, а один не смогла объяснить. Версия, касающаяся Дуже, с четырьмя не пересеклась, и один не смогла объяснить. Версия Фуке обошла молчанием два документа. Один не объяснила, опять документов и столковалась с натяжкой, то есть при наличии определенных допущений. В результате крест был поставлен на каждой из версий. Ни один из последственных не подошел. Сделав такой безрадостный вывод, Татарина уже готов был признать свое поражение и согласиться со скептиками, которые безапелляционно заявляли, что трехсотлетняя тайна никогда не будет раскрыта. Но внезапно его осенила оригинальная мысль. А вдруг маску носили двое или даже трое узников, один за другим. Таким образом, выбранная им тройка испытуемых Фуке, Матиоли, Доже идеально подходила под решение данной задачи. После смерти первого заключенного с черной маской на лице Фуке, ее надели на графа матеоли, но через месяц умер и он, тогда маску надели на Доже который, много лет просидев рядом с Фуке, слишком много знал. Именно Доже и был тем самым таинственным узником, которого привезли в Париж в железной маске. Там в одиночной камере в Бастилии он доживал свои последние годы. Слуга поплатился двумя десятками лет тайного одиночного заключения за знание секретов Фуке, которому прислуживал Пиньероле. Вот так, благодаря матрице идентификации, изобретенной Юрием Борисовичем Татариновым, была раскрыта тайна многоликости железной маски. Но тогда сразу возникает вопрос, зачем скрывать лицо Доже под маской, ведь известно, что до 23 марта 1680 года он ее не носил. Ученые объясняют это следующим образом. Изначально маска потребовалась, чтобы скрыть хорошо известное лицо, а затем, чтобы скрыть, что этого человека больше не существует. Но, найдя ответ на одну загадку, мы сразу же получили взамен другую. Кто такой загадочный слуга Фуке Эстаж Доже? Ведь если дуже псевдоним, то кто на самом деле? А если Фуке действительно умер 23 марта 1680 года от смертельной болезни, то оправдана ли маска Доже? Нужна ли была вообще маска, если Доже был малоизвестной личностью? Ведь известно, что в Пеньероле он маски не носил и свободно гулял с Фуке по территории замка. И в то же время с начала 1679 года Его выход из камеры был строжайше запрещен. К этому человеку была применена совокупность мер предосторожности, которые никогда не применялись для кого-либо другого заключенного. И снова заработали многочисленные версии. Кого только не предлагали на эту роль. Англичанин Барнес предположил, что это мог быть аббат Приньяни, тайный агент Людовика XIV, который был направлен секретной миссией в марте 1669 года к Карлу II английскому и исчезновение которого совпало с датой ареста Доже Дюнкерке. Французский историк Лалуа считал, что таинственная железная маска Бастилии это священник, бывший свидетелем амурных похождений короля с мадам Монтеспан. Также было выдвинуто предположение, что Эстаж — никто иной, как брат-близнец самого Людовика XIV. И, наконец, адвокат Дежоль предположил, что узником Бастилии стал маленький Мавр-Набо, бывший в услужении королевы Марии Терезии. Но ни одна из этих версий пока не нашла документального подтверждения. Таким образом, в результате решения одной загадки историки получили другую, не менее интересную. И теперь им предстоит найти ответ на вопрос, кто же скрывался под личиной загадочного слуги Эсташа Доже. Эта задача еще ждет своих исследователей.